Я заморгал. Слезы потекли из глаз, возможно, потому что я отчаянно смотрел в центр вспышки и их обожгло ярким светом. Как я не вглядывался, нигде не было видно и намека на существование девушки и клоуна. Световая колонна тоже исчезла, оставив лишь мраморный столбик, торчащий из пола, и стоящую на нем хрустальную виртуальную консоль. Я понял и рассудком, и интуицией, что первосвященница-администратор, она же женщина по имени Квинелла, наконец-то полностью уничтожена. Её жизнь обратилась в ноль, и световой куб, хранивший её пульсвет, был очищен. Вероятно, точно так же, как и другой световой куб, находящийся, видимо, поблизости от её куба, Кардинала. Всё кончено, да? Пробормотал я, ни о чём не думая, по-прежнему не отрывая колени от пола. «Этого... было достаточно, кардинал?» Ответа не последовало. Однако мои щеки тронул тёплый ветерок, откуда-то из глубины воспоминаний. Ветерок нёс тот же запах, какой я ощутил в Великой Библиотеке, когда наши тела соприкоснулись. Запах старых книг, свечей и чего-то сладкого. Запах кардинала. Я утер левой рукой слезы. Глянув на рукав и лишь сейчас заметив, что длиннополый кожаный плащ снова превратился в черную куртку, я развернулся и пополз к лежащему почти посреди комнаты Юджо. Кровь все еще капала из его жестокой раны. Между каплями были приличные паузы. Жить ему оставалось даже уже не минуты. Отчаянными усилиями добравшись до Юджио, я первым делом взял его нижнюю половину, откатившуюся в сторону, и точно приставил к верхней, чтобы можно было остановить кровь. Прижав крайне левую руку, вызвал в воображении целительный свет. Белое сияние, возникшее под моей ладонью, было настолько тусклым, что и не увидишь, если не всмотришься. Однако все равно я продолжал прижимать руку, пытаясь закрыть рану. Но красная жидкость, жизнь Юджио по-прежнему сочилась между половинками, не думая останавливаться. Уровень моего лечащего заклинания был катастрофически недостаточен для такой громадной раны. Умом я это понимал, однако рука сама продолжала пытаться. «Стой! Стой! Ну почему?» Вырвалось у меня. Воображение определяет в подмирье всё. Любое чудо возможно, если пожелать достаточно сильно. Разве не так? Я выжал всю душу и вложил её в молитву, надежду и желание. Но кровь Юджо все равно продолжала течь, капля за каплей. Перезаписывать воображение можно только положение и внешний вид объектов. Оно не может менять численные характеристики, такие как уровень или прочность. Эта мысль шмыгала в уголке моего сознания, однако я отказывался ее принимать. Юджо, вернись! Юджо! Вновь крикнул я, затем сунул в рот левое запястье, чтобы прокусить. Я знал, что этого тоже не хватит, но должен был вложить все ресурсы, какие только мог создать, даже если из-за этого обе наши жизни упадут в ноль. Ровно в тот момент, когда я погрузил зубы в кожу, чтобы оторвать ее вместе с куском плоти, едва слышный шепот произнес мое имя. Кирита! Мое лицо дернулось. Юджо едва-едва поднял веки и улыбнулся. Его лицо было бледным до синевы. Более бледным, чем даже Луна. Губы совершенно утратили цвет. Ясно было, что жизнь продолжает его покидать. Но зеленые глаза оставались теми же, что и при нашей первой встрече. Полными теплого блеска. Юджо! Хрипло воскликнул я. Держись! Я сейчас тебя вылечу! Я не дам тебе умереть! Я ни за что не дам тебе умереть! Я еще раз попытался впиться зубами в запястье. Но мгновением раньше правая рука, холодная как лед и одновременно теплая как солнечный свет, накрыла мое запястье и легонько сдавила. Их. Распахнув глаза, я смотрел, как он улыбается. С его губ скатился наш пароль. Слова которыми мы обменивались с Академией несчётное число раз. «Stay Кирита!» cool, Я резко втянул воздух сквозь дрожащее горло. Я научил Юджио, что эта фраза для прощаний. Но я не для того это сделал, чтобы услышать её вот так и вот в таком месте. Это уж точно. Я отчаянно замотал головой, и шёпот Юджо вновь коснулся моих ушей. «Всё хорошо! Всё хорошо, Кирита! Что ты несёшь? Ни хрена это не хорошо!» Улыбка Юджо, в которой мне чудилось, пожалуй, даже удовлетворение, не исчезла после этих моих воплей. «Я сделал то, что должен был! И здесь наши пути должны разойтись!» «Ничего они не должны! Я не верю в эту хрень типа судьбы и ни за что не поверю!» Я спорил как ребёнок, перемежая слова с хлипами. Будто укоряя меня, Юджио медленно качнул головой. Даже такие мелкие движения наверняка требовали от него колоссальных усилий. Но мой партнёр, не подавая виду, продолжил. Если бы так не закончилось, нам с тобой, скорее всего, пришлось бы драться за Алиса. Мне, чтобы вернуть ей память, тебе, чтобы сохранить душу. Рыцаря Единства Алисы, у меня перехватило дыхание. Именно такого будущего я страшился в глубине души, однако упорно старался о нём не думать. Когда закончатся все эти битвы, хватит ли мне воли вернуть фрагмент памяти Алисы Шуберг в пульсвет Рыцаря Алисы? Вот в чём вопрос. Ответа на него у меня не было, даже сейчас. И вместе со слезами я вывалил это сомнение на Юджо. Значит, будем драться! Вылечим все наши раны, а потом сразимся! Ты уже сейчас сильнее меня! Так дерись со мной ради своей Алисы! Мой меч уже сломан. И потом моя слабость позволила первосвященнику захватить мое сердце. И поднять меч на тебя, Кирита. Я должен искупить этот грех. «Нет никакого греха, ты просто не можешь согрешить!» Схватив правую руку Юджио своей левой, я плачущим голосом выдавил. «Ты всегда великолепно дрался! Если б не ты, мы бы не победили ни Чуделкина, ни Голема, ни Администратора! Пожалуйста, не надо себя ни в чем винить, Юджио!» «Вот как! Это здорово!» Крупные слезы выступили на глазах Юджо! Его шепот разносился в полной тишине комнаты. «Кирита, я всегда тебе завидовал. Ты сильнее всех. Тебя все любили. Я думал, что может даже Алиса. Это меня пугало, но теперь я понимаю. Любовь ее не ищет. Ее дают. Алиса меня этому научила». Юджил закончил и приподнял левую руку. Она, израненная и покрывшаяся мозолями в жестоких боях, сжимала кристалл. Полупрозрачную гексагональную призму, застрянную на концах. Фрагмент памяти Алисы. Я прикоснулся к призме, и она слабо замерцала. Мир залило белым светом. Исчезло всё. И твёрдый пол, и боль в обрубке правой руки. Ласковый ручеек унёс мою душу куда-то далеко. Даже горе, выжигавшая мне грудь, растаяло в этом тёплом свете. А потом, высоко над головой, качались ярко-зелёные кроны. Сквозь них пробивались солнечные лучики. Будто расхваливая наконец-то пришедшее весеннее солнце, деревца изо всех сил тянулись вверх, шелестя на ветру. Незнакомые мне птички гонялись друг за дружкой, перепархивая с одной блестящей чёрной ветки на другую. «Давай, шевели руками, Кирита!» Внезапно услышав, как меня зовут по имени, я оторвал взгляд от крон. Золотые волосы, сидящие рядом со мной девочки, ослепительно сверкали в солнечном свете, пробившемся сквозь листво. Несколько раз моргнув, я пожал плечами и ответил. «Алиса, сама-то разве не разглядывала только что полукролика с крольченком разинув рот?» «Я не разевала рот!» Надувшись, Алиса Шуберг, девочка в синем платье с белым передником, поднесла к свету то, что было у нее в руках. Аккуратно сшитые кожаные ножны для маленького меча. Поверхность, отполированная промасленной тряпицей, блестела, а еще на коже белоснежной нитью был вышит дракон. Выглядело довольно дружелюбно. Вот только хвост у него был сделан до половины, а дальше свисала нитка с иголкой. «Посмотри, я совсем скоро уже закончу, а ты?» Я опустил взгляд коленям. В руках у меня был маленький меч, вырезанный из ветви платинового дуба. Второго по твердости дерева из всех, что здесь росли. Научившись работать с древесиной у старого Горитты, который знал наши леса лучше всех, я за два месяца придал этой твердой, как сталь, ветке нужную форму. Клинок был совсем готов, рукоять почти». Я быстрей, мне совсем чуть-чуть осталось Услышав мой ответ, Алиса просияла и сказала Тогда давай еще поделаем, чтобы сегодня закончить Ага Я кинул еще один взгляд вверх сквозь древесные кроны И убедился, что соус уже перевалил за зенит Мы работали в нашем тайном месте с самого утра Так что, наверное, лучше бы нам вернуться в деревню поскорей Эй, пошли уже обратно, а то он узнает Сказал я, покачав головой Алиса надулась, как маленькая «Пока еще ничего, еще чуть-чуть, чуть-чуть, ладно?» «Ну ладно, так уж и быть, но только чуть-чуть, ясно?» Мы кивнули друг другу И еще несколько минут сидели, углубившись каждый в свое занятие «Готово!» «Закончил!» Наши голоса раздались одновременно И тут же сзади донёсся шелест шагов по траве. Я крутанулся на месте, в панике пряча за спину то, что держал в руках. Там стоял и растерянно смотрел на нас мальчик с коротко стриженными, мягкими на вид русыми волосами, Юджо. Моргая зелёными глазами, он с подозрением в голосе сказал «Я с самого утра понять не мог, где вы оба, а вы, оказывается, вот где. Чем вы тут занимаетесь?» Мы с Алисой оба съежились и переклянулись. Засек он нас, да? А я тебе говорил: Ну вот, все испортили. Алиса выхватила у меня только что законченный деревянный меч. И убрав руку за спину, проворным движением вставила его в ножны. А потом, подскочив к Юджио, улыбнулась солнечной улыбкой и воскликнула: Еще три дня, правда, но все равно, Юджо! С днем рождения! Большие глаза Юджио стали еще больше, когда Алиса поспешно вручила ему меч из платинового дуба в ножнах с вышитым белым драконом. Э, «Это мне? Такую здоровскую штуку?» Все самое лучшее отхватила Алиса, так что мне осталось лишь криво улыбнуться и ответить. «Юджио, ты же говорил, что сломал деревянный меч, который тебе купил отец, помнишь? Ну и... «Он, конечно, хуже, чем настоящий, который у твоего брата, но зато он намного лучше, чем все, которые продаются в лавке!» Протянув дрожащие руки и приняв меч, Юджио слегка согнулся, будто меч оказался неожиданно тяжелым, а потом просиял улыбкой, не уступающей Алисиной. «Точно! Он даже тяжелее, чем у брата!» «Ух ты! Я... Я его буду беречь! Спасибо вам обоим огромное!» «Я так рад! В первый раз у меня такой здоровский подарок на день рождения!» «Эй, эй, только не реви!» Поспешно сказал я, заметив, как что-то блеснуло у Юджио в уголке глаза. «Я не плачу!» Юджо провел рукой по глазам и посмотрел на меня, и снова улыбнулся. Эта улыбка вдруг провалилась в радужное сияние. Острая, удушающая боль в груди. Жуткая ностальгия и чувство потери. Сильнее, чем я способен вынести. Слезы сами полились у меня из глаз, потекли по щекам. Алиса и Юджио стояли бок о бок и тоже плакали, продолжая улыбаться. И мы одновременно сказали... Мы втроем жили в то время. Здесь и сейчас мы расстанемся. Но эти наши воспоминания сохранятся навсегда. Они будут... «Вечно жить в тебе!» «Поэтому...» Картина с одеялом солнечного света под древесными кронами исчезла. Я вновь очутился на верхнем этаже Центрального собора. «Поэтому...» «Не плачь, Кирита!» Прошептал Юджио, и тут же силы покинули его. Правая рука упала на пол, левая — на грудь. Призма в его ладони тоже прекратила мерцать. Сцена, которую я увидел на экране своего сознания, явно была из моих воспоминаний. Сейчас я ничего больше припомнить не мог. Но ясно было, что я, Алиса и Юджио мы росли вместе с детства. И все трое были лучшими друзьями. Нас связывали неразрывные узы. Осознание этого наполнило меня теплом. И самую малость приглушила боль утраты. Да, эти воспоминания теперь здесь. Всхлипнув, прошептал я и прижал левую руку к груди. И они останутся здесь навсегда. Именно. А значит, мы лучшие друзья. Тоже навсегда. Где Кирита, я тебя не вижу. Глаза Юджо расфокусировались и потускнели. Всё с той же улыбкой на губах, Юджо вновь произнёс моё имя. Я подался вперёд и обвёл голову Юджо левой рукой. Мои слёзы закапали на его лицо. «Я здесь! Прямо здесь!» «Ага!» Юджо продолжал глядеть куда-то в пространство. В его улыбке чувствовалось удовлетворение. «Теперь вижу. Ты сияешь в темноте, как звезда. Звезда в ночном небе. Как я видел каждую ночь, когда сидел один под Кедром Гигасом. Сияешь, как твой меч, Кирита». Голос Юджио с каждой секунды всё более тусклый, боюка у мою душу. Это... Кирита. Твой чёрный меч. Меч ночного неба. Было бы хорошее имя. Как думаешь? Ага. Классно звучит. Спасибо, Юджио. Я крепко обнял своего лучшего друга, тело которого становилось всё легче и легче. Его последние слова оставили круги на наших слившихся разумах, точно капля на водной глади. «Обними этот маленький мир нежно, как ночное небо!» Слезы, выступившие на его глазах, превратились в бусинки света и исчезли. Опираясь полегчавшим телом на мою руку, Юджио медленно закрыл глаза.